Глава десятая. Я сидела за учебниками, когда в дверь постучали. Странно, кто это пожаловал ко мне в выходной? Альда зареклась ко мне подниматься, как только ей нашли комнату. Не знаю почему, но ректор очень постарался с поиском временной комнаты вместо моей. Мне даже показалось, что на это вполне могли повлиять покровители. Да и с самой комнаты сложности не возникло. Одна как раз освободилась с моим переводом на факультет ветра. От взрыва она тоже пострадала, но совсем немного, значительно меньше комнаты Альды. Подруга только обрадовалась. Надоело ей за пару дней туда-сюда бегать, вверх-вниз, подниматься и спускаться. А потому с подругой мы договорились встречаться на нейтральной территории или у нее. С одной стороны, мне было жаль, что мы больше не соседки. А с другой стороны... Из-за совместного проживания встречаться с Нааром было сложнее. Теперь же эта проблема решилась. Увы, в последние дни осталось совсем мало свободного времени. Я с заданиями едва успеваю разобраться, потому как будние дни получаются слишком насыщенными. Подошла к двери, открыла и с удивлением обнаружила на пороге Архата, А в руках он держал букет огненных цветов, Точно таких же, как мы на пару сотворили накануне, только теперь их было много, штук пятнадцать. Красивые, похожие на тюльпаны с крупными бутонами. Огненные лепестки, огненные стебли и листья, а наполнение искристое, теплое. «Это?» – пробормотала я растерянно. «Это тебе», – сказал Эрхат, не дожидаясь, когда я что-нибудь промямлю. «Их нужно ставить в воду?» Все-таки выдала я идиотскую мысль. Только если ты столь правдоподобно притворялась, а на самом деле давно задумала взорвать несчастную академию. Так, стоп. Я помотала головой. Почему взорвать? Цветы же не боевые. Они не должны реагировать взрывом на соприкосновение с водой. Тем более с обычной водой, не заклинанием. Эрхат широко и как-то лукаво улыбнулся. «С чего ты взяла, что цветы не боевые? Думаешь, я буду делать бестолковый подарок только для красоты?» «Да, что-то, видимо, я опять не то подумала. А он дарит мне цветы для защиты? Как маленькие стабильные заклинания, которые можно будет использовать в случае опасности?» «Раяна!» – рассмеялся Ирхат. «Шучу! Цветы для красоты, чтобы просто радовали тебя. Вода им не нужна!» «Покажи, где поставить, и я покажу, как это сделать!» «Гад! Он же поиздевался надо мной! Сначала запутал, а потом наблюдал за реакцией!» «Постойте! Я назвала покровителя огня гадом? Пусть даже в мыслях, но с ума сойти!» Я посторонилась, пропуская Эрхата в комнату, покрутилась из стороны в сторону, размышляя, куда цветы лучше поставить. Снова повернулась к покровителю. Боюсь, это слишком опасно. Цветы спалят мне комнату, если заденут хотя бы край ткани, а она иногда приподнимается, колышится, особенно если окно открыть. Смотри. Эрхат подошел к ближайшей занавеси, поднес к ней цветы, и ничего не произошло. Ткань скользнула по лепесткам, однако не загорелась. Такими темпами я посидею раньше времени. Я этого не допущу. А в крайнем случае можно будет проверить действие огненной стихии по восстановлению волос. Вы ничего не путаете, покровитель? Может, имели в виду не восстановление волос, а поджигание и облысение? Как ни крути, а трудно представить иное взаимодействие между огнем и волосами. Во-первых, Эрхат. Во-вторых, можно на «ты». А в-третьих, стихия очень многогранна. Ты ведь знаешь, что на старших курсах учат делать ее менее опасной, даже не обжигающей. Это я знаю. Но это еще не все. Стихией можно наполнять что-нибудь. У тебя есть ваза или стеклянный графин? Нет, откуда? Я покачала головой. Для студентки Академии совершенно ненужные вещи. Уверена, Эрхат демонстративно покачал букетом. «Уверена. По крайней мере, до сегодня, обходилась без них. Зайлан не дарил мне цветы. Он предпочитал делать подарки, которые принесут хоть какую-то пользу, хотя бы конфеты или украшения. Кстати, подаренные им браслеты и серьги я с момента расставания ни разу не надевала». «Мое упущение, вероятно». Эрхат призвал магию. Огненный вихрь подхватил покровителя, раскрыл пространство и унес его прочь из комнаты. Спустя пару секунд в дверь комнаты постучали. Ох, как не вовремя. Эрхат сейчас вернется, а ко мне опять кто-то пришел. Я рванула к двери, надеясь отделаться от незваного гостя как можно скорее, пока не увидел в моей комнате появление покровителя, но... За дверью обнаружился Эрхат. В одной руке он держал уже знакомый букет, во второй — симпатичную стеклянную вазу с узорами. И «Я посчитал, что будет невежливо являться к тебе без стука», — весело заявил покровитель. «Пустишь?» «После того, как вы...» «Ты!» — поправилась я под строгим взглядом. «Так сильно меня заинтриговал, не могу не впустить!» «Заходи!» Окончание те пришлось проглотить. Эрхат прошел к столику, Цветы положил на него, столешница, ясное дело, не пострадала. Затем покровитель поставил вазу рядом с букетом и коснулся стеклянного бока кончиками пальцев. Рука засветилась, тонкий поток огненной стихии направился к стеклу. «Ух ты!» – выдохнула я восхищенно, когда Эрхат отнял руку от вазы. Огненная стихия наполнила стекло. Теперь оно было не прозрачным, а красным с мерцающими золотыми искрами». Эти искры находились внутри в постоянном движении, переливаясь и перетекая. «Очень красиво!» «Теперь ты понимаешь, как стихия может наполнять, не причиняя при этом вреда и не расплавляя?» «Удивительно! Но понимаю, это могут только покровители или маги тоже!» «Начиная со второй ступени. Только ко второй ступени достигается необходимое мастерство – Но мало кто к этому стремится. Считают по большей части бесполезным навыком. Это не поможет ни защититься, ни атаковать. — По-моему, замечательный навык, — сказала я. — Рад, если тебе понравилось. Эрхат взял букет и опустил его в вазу. Композиция из вазы и цветов смотрелась восхитительно. — Так куда поставить? — На подоконник, рядом с кроватью, — предложила я. Эрхат безошибочно определил направление, отодвинул в нужном месте занавес, прошел мимо кровати к окну и поставил вазу на подоконник. «Спасибо, Эрхат! Очень красиво! Это восхитительный подарок!» — искренне поблагодарила. «А раз уж тебе так понравился подарок...» — покровитель повернулся ко мне. «Как насчет того, чтобы провести этот день вместе?» У нас сегодня ближе к вечеру должно состояться индивидуальное занятие. С тобой. От слова сочетания «с тобой», а не «с вами» меня слегка покоробило, но я справилась. Ничего страшного, сначала отдохнем, потом позанимаемся. Самое главное, ты сможешь позволить себе расслабиться и не бояться опоздать на занятия. Я представила. «Расслабляюсь, увлекаюсь отдыхом, а потом Эрхат, с которым мы отдыхаем вместе, внезапно строго заявляет, как тебе не стыдно, Раяна, прогуливать наше занятие!» Не удержалась от улыбки. «Хорошо, Эрхат, я согласна». «Прекрасно, тогда предлагаю начать с обеда. Проголодалась, пока сидела за учебниками, верно?» Я прислушалась к себе и призналась. «Еще как!» Эрхат, видимо, ногами ходить не слишком привык, а потому по обыкновению воспользовался магией. А может, оно и правильно. Нельзя слишком часто появляться в коридоре у меня перед дверью. Повезло еще, что никто не заметил. Страшно представить, какие могли бы слухи пойти. Огненный вихрь перенес сквозь пространство и рассеялся. Я с удивлением осмотрелась. Мы в поле? Не просто в поле. Эрхат улыбнулся. «Обернись, Раяна!» Я посмотрела назад и увидела расстеленное поверх примятой травы покрывало. «Да, это поле! Да, то самое, где мы впервые встретились! И колоски еще мною примятые! По крайней мере, судя по тому, где это место находится!» Поворачиваясь немного, вижу город. «Еще небольшой поворот, Академия!» «Точно! Примерно здесь я танцевала посреди ночи!» вызывая духов, а несчастные колоски уже, наверное, никогда не оправятся после всех издевательств над ними. «Предлагаешь как-то отметить это место?» — я улыбнулась. «Поставить ограждение и запретить топтать наши колоски?» Эрхат сделал вид, будто задумался. «Идея с ограждением отличная. Еще можно заклинание огненное наложить, чтобы всех било горячими искрами, если посмеют нарушить запрет». И экскурсии водить. А это как пойдет. Если появится существенный повод, обязательно будем. Вот тут я пожалела, что начала эту шутку, потому что повод представлялся только один. А вот здесь, дорогие экскурсанты, впервые познакомились покровитель огня и его жена. Очень надеюсь, что ошиблась с предположением. Присаживайся, Раяна, не стесняйся. Я присела на край покрывала. Эрхат устроился рядом и снова воспользовался магией. Огненные потоки пронесли сквозь пространство и поставили на покрывало сразу несколько тарелок с разнообразными блюдами, горячим и закусками. Последними были бокалы и несколько бутылок с напитками на выбор. «Я не пью алкоголь», — сказала я. «Правила Академии?» «Нет, лично мои правила». Мы с родителями жили хорошо, но в неблагополучном районе города. Я часто видела, как спивались и рушились семьи. Как отцы били жены детей, а те прятались от них, бегая по двору. С детства испытывая отвращение к любым градус содержащим напиткам. Как скажешь, для тебя есть сок и морс. Выбирай. Пообедали на славу. «Столовой академии кормят вкусно, потому как поступают сюда студенты из любых слоев общества, даже из самых высших. Что уж говорить, когда империя существовала, здесь училась даже императорская династия. Так что кормят у нас соответственно. И все же предложенные Эрхатом блюда оказались еще вкуснее». «Готовил твой личный повар?» «Да, по специальному заказу, чтобы порадовать тебя». Я смутилась и решила на это ничего не отвечать. Мы неторопливо обедали и любовались пейзажем. Солнце светило яркое тепло, легкий ветерок поигрывал колосками, выводя узоры волнами то в одном направлении, то в другом. Тихий шелест звучал очень приятно, создавая ощущение некоторого умиротворения. Пожалуй, я бы совсем расслабилась, если бы рядом со мной не сидел Эрхат. Все чаще я ловила его взгляды на себе. И оставалась загадкой, как это я, любой с пейзажем, умудрялась ловить взгляды Эрхата. Неужели сама не замечала, как начинаю смотреть в его сторону? Вздрогнула в очередной раз, встретившись глазами с покровителем. «Ты меня боишься, Раяна?» – спросил он, внимательно рассматривая меня. Я задумалась. На самом деле вопрос не такой уж простой. Как человека, пожалуй, не боюсь. Но не стоит забывать, что он покровитель огня, а во мне теперь есть огонь. Значит, я должна буду подчиниться, даже если он прикажет что-то, что придется мне не по душе. Эти мысли сковывают, заставляют все время держаться на стороже, но не пугают. Не боюсь, я покачала головой. И все же что-то тебе мешает, заключил Архат. — Мешает чему? — Быть собой, не сдерживаться, ощутить свободу. — Не готова я сейчас к таким серьезным разговорам, но все же ответила. — Разве кто-то может чувствовать себя свободным, когда он с покровителем? — Вся объемлющая власть? Иногда она меня раздражает, — невесело усмехнулся Эрхат. «Мне не получилось тебя убедить, когда заверял, что ничего не собираюсь сделать против твоей воли?» «Я не знаю, Эрхат. не знаю, чего от тебя можно ждать и...» «Насколько мне можно верить?» В глазах Эрхата блеснуло что-то болезненное и в то же время темное. «Его так задели мои слова? Как странно! До сих пор не понимаю, почему ему так важны мои мысли и чувства!» «Я не считаю, что ты мне солгал. Сейчас ты уверен в своих словах, но все меняется. Время идет, и никто не знает, что будет завтра или послезавтра». Несколько секунд Эрхат неотрывно смотрел на меня. «Я не буду тебя заставлять, обещаю, и приказывать тоже не буду». А теперь он снова широко улыбнулся, как будто сбрасывал с себя тень серьезного разговора. «Потанцуем?» Прямо здесь? Почему бы и нет? Однажды ты уже посчитала поле прекрасным местом для танца. Весело заявил Эрхат, снова превращаясь в того мужчину, которого я встретила ночью в поле, нахального и немного безбашенного. Ах да, он еще любил нескромные намеки, но вы этот раз хотелось бы все же обойтись без них. Эрхат поднялся, предлагая мне руку. Помедлив еще мгновение, вложила пальцы в его ладонь. Это какое-то сумасшествие, но почему бы не развлечься? Откуда здесь могла взяться музыка? Но она взялась. Кажется, Ирхат подготовил все заранее, как и блюда для обеда. Огненный поток принес на покрывало шкатулку с музыкальными кристаллами. Заиграла музыка. Тихая и ненавязчивая, но она направляла. Одна рука Эрхата оказалась у меня на талии, вторая обхватила мою кисть, и мы последовали за музыкой. Поначалу высокие колоски мешались, но постепенно они как будто тоже поймали ритм и теперь танцевали вместе с нами. Шаг, поворот. Эрхат притягивает меня к себе, и в этот момент рядом с нами вспыхивают искры, закручиваясь огненной лентой. Восхитительно! Я слышала, что когда покровители танцуют, их стихии отзываются. И неважно, что здесь нигде не мог найтись природный огонь. Он пришел вместе с покровителем огня и вслед за ним. А теперь откликнулся на танец. Мы продолжили движение. Еще один поворот. Отстраняясь, чтобы через несколько секунд снова оказаться рядом с Архатом. А огненных потоков становится все больше. Они закручиваются вокруг нас. Затейливо извиваются в такт нашим движениям. «Не боишься?» — спросил Эрхат. «Глупо бояться огня рядом с его покровителем, по крайней мере, если этот покровитель не разгневан». Я пошутила, а вот Эрхат, похоже, воспринял шутку на полном серьезе. Прижал меня к себе тесно-тесно, заглянул в глаза сверху вниз. «Я никогда не причиню тебе вреда». Эрхат отступил на один шаг, чтобы дать мне немного свободы и прокрутиться вокруг своей оси вслед за огненными потоками. Какое-то время мы танцевали, и это было восхитительно. Привлекательный мужчина рядом, завораживающий огненные потоки, искры, которые не обжигают, и музыка, которая звучит уже только фоном, потому что она нам не нужна. Мы нашли свой ритм и теперь следуем за ним вместе со стихией». А когда я устала танцевать, Эрхат, кажется, ни капли не утомился, мы отправились гулять. Все вещи и тарелки унес огненный поток, вероятно, возвращая на кухню в замке покровителя. «Пройдемся до города или перенесемся?» «А давай пройдемся, погода отличная». Танец и смутил меня, потому что нельзя не замечать, насколько Эрхат привлекателен. И в то же время танец позволил немного расслабиться. Наверное, неспроста Эрхат выбрал это поле, чтобы напомнить, как мы познакомились, и вернуть Толику свободы той ночи. Я больше не испытывала неловкости, обращаясь к нему по имени и на «ты». «Каково быть покровителем?» – поинтересовалась я. «Раньше мне казалось, что у вас куча дел – проследить за стихией, за духами, за магами соответствующих стихий». Но ты столько времени проводишь в Академии за моим обучением. Сложно, наверное? Бывает сложно, но не сейчас. Поверь, проводить с тобой время гораздо интереснее, чем выполнять другие обязанности. И все же ты успеваешь? Успеваю. Как покровитель я меньше нуждаюсь во сне. А когда необходимо, могу не спать неделями. Какая насыщенная жизнь, я покачала головой. — Кажется, завидовать здесь нечему. — Да, могущество, но на себя остается так мало времени. — Насыщенные годы уже много-много лет, — Эрхат усмехнулся. — И каждый миг своей жизни ты чувствуешь, что происходит со стихией во всем мире? — Чувствую. Не останавливаясь, Эрхат прикрыл глаза. — Чувствую, как студенты вызывают огненного духа. Снова нарушают правила, но дух не буйный, ничего страшного не произойдет. И преподаватель рядом, тоже огненный маг, вот-вот их застанет. Далеко-далеко, на противоположной стороне нашего мира, где сейчас зима, в домах разводят огонь. Мальчик вовремя ловит искру, которая выпрыгивает из камина. Пожара не будет. «Поразительно», — выдохнула я. «Но я могу приглушать эти ощущения». Эрхат снова открыл глаза, посмотрел на меня. Могу жить, почти не обращая на них внимания. А что, если ты не обращаешь на них внимания, и в этот момент кому-нибудь понадобится твоя помощь, вмешательство покровителя? Это я замечаю всегда. Суть покровителя не позволит не заметить. Такая жизнь, она не утомляет? Иногда, пожалуй, да. Иногда хочется отказаться от всего и просто отдохнуть. Но у покровителей не бывает отпусков. Ты думал, что так будет, когда еще не был покровителем? Почему ты захотел им стать? Я всегда стремился к могуществу. Не к власти, а именно к могуществу. И я его достиг. Наивысшее могущество, какое человек может получить в нашем мире. Ты счастлив? Это слишком личный вопрос, Рояна. Извини, мне не стоило. А ты? «Ты счастлива? Сбежала из дома в академию? Теперь учишься, не видишься с родными?» «Внутри похолодело. С чего ты взял, что я сбежала и не вижусь с родными?» «Ректор академии очень обходителен», — Эрхат повел плечами. «Он с радостью рассказал о тебе все, что знает». «А может быть, не только ректор? Может быть, Эрхат знает гораздо больше, чем известно всем в академии?» — Давай не будем об этом. Не хочу обсуждать свой побег. И признаваться в нем тоже не хочу. — Как скажешь, — не стал настаивать Архат. Сегодня в городе ярмарка. Прогуляемся? — Я не взяла с собой денег. Я вообще мало о чем успела подумать перед тем, как отправиться с Эрхатом на обед. — Это не проблема. — Да, если ничего не покупать, на самом деле не проблема. — Пойдем, — согласилась я. Посмотрим, с чем сегодня приехали. Город рядом с Академией – один из самых крупных в нашем мире. Наверное, близость Академии и частое появление студентов на улице города как раз привлекает самых интересных торговцев, самых разных уголков нашего мира. Иногда продают действительно любопытные вещи. И мы как раз подошли к окраине города. Как хорошо, что если покровитель не захочет, чтобы в нем узнавали покровителя, его не узнают. «Еще на подходе к городу я почувствовала, как что-то изменилось. Вроде бы Эрхат все тот же. Вроде бы я-то знаю, что он покровитель. Память еще не отшибла. Я в курсе, с кем сегодня прогуливаюсь, но...» Он как будто стал меньше сиять и больше не излучает прежнюю силу. «Уверена, даже если мы столкнемся с кем-то из студентов, вряд ли кто узнает в нем покровителя». Отличная маскировка, в некоторых случаях просто необходимая. На улицах города кипела жизнь. Прогуливались местные, у кого сегодня выходной, приезжие, студентов тоже вокруг было немало. А Равель, именно так называется этот ближайший к имперской академии город, понравился мне с первого взгляда еще когда приехала сюда, чтобы поступать на обучение. Потертые бежевые мостовые, мало пыли и грязи, За чистотой здесь следят, причем благодаря тем же студентам, которые периодически отправляются в Воровель на отработку. Светлые дома с яркими крышами кирпичных, оранжевых, коричневых и даже янтарных цветов. Улицы широкие, особенно ближе к центру. Места хватает всем желающим. Но, увы, ярмарка сегодня не порадовала. Драгоценности ручной работы – это, конечно, красиво, Но любоваться ими дольше получаса я никогда не умела. Мы с Эрхатом переходили от одной лавки к другой. Некоторые украшения я с интересом перебирала, но нигде надолго не задерживалась. «Нравится?» – спросил Эрхат. «Все никак не можешь выбрать?» «Выбрать? Нет, я не выбираю. Просто смотрю. Но, ну, наверное, мы уже можем пойти куда-нибудь в другое место. Рядом есть хороший парк или...» «Можешь выбрать, какое понравится», – перебил Архат. «И посмотреть, что будет?» – хмыкнула я. «Нет, спасибо. Мне на самом деле это не так уж интересно. Пойдем». Я отошла от лавки и больше нигде не останавливалась. Эрхат не стал настаивать на обязательном подарке, только бросил на меня странный взгляд и улыбнулся. Видимо, сделал какие-то выводы, но какие именно, остается только догадываться. «А что?» Я всегда была равнодушна к драгоценностям. Положение в обществе требовало их надевать, но какого-то особого восторга я при этом не испытывала. В академии вовсе перестала носить. Честно говоря, часть собственных драгоценностей я взяла с собой при побеге в академию. В дальнейшем они очень мне помогли, до сих пор позволяют покупать все необходимое для учебы и более-менее приличного существования». По крайней мере, когда подошва сапог отходит, а на брюках протираются дыры, я могу купить себе замену. Мы добрались почти до края площади, когда увидели небольшое скопление оживленного народа. Подходите, смотрите на духа молний, какой он шустрый и активный! Смотрите, смотрите, мы покажем много интересного. Я резко затормозила и повернула вправо, откуда слышался голос. Да, народ уже собирался, но, невзирая на почти плотную стену людей, я протолкалась вперед. При виде Ирхата зрители расступались охотно и быстро. Мак, очевидно, стихией молний, стоял в каком-то нелепом наряде, в фиолетовом балахоне с золотистыми рунами. Балахон оказался великоват и подметал мостовую, из-за чего подол заметно запылился. На голове у мужчины неопределенного возраста Царил такой беспорядок, будто его уже приложило парой молний. А перед ним, на маленьком столике, больше похожем на табуретку, стояла клетка из специального магического камня. Это я определила сразу и по внешнему виду материала, и по необходимым свойствам. Не каждая клетка способна удержать духа, причем для каждой стихии нужны свои материалы. Судя по тому, что происходящее видели простые люди – «Маг сделал так специально, проявляя духа для их взоров. Для этого не нужна сильная магия. Существует простое заклинание». «Любишь подобные зрелища?» – спросил Эрхат, встав у меня за спиной. Я отрицательно мотнула головой, не отводя взгляда от искрящегося фиолетового сгустка, духа молний. Небольшой размером с мою ладонь он походил на пушистую звезду с торчащими во все стороны иголочками» а между иголочками пробегали самые настоящие молнии, чуть светлее основного фиолетового. Духи природы по своей сути свободны. Они не любят, когда их ловят маги, не любят, когда их держат заперти и используют на свое усмотрение. Несчастный дух метался из стороны в стороны, пытаясь вырваться, но материал, подкрепленный магией, надежно удерживал его внутри вытянутой кверху конусообразной клетки. «Какой шустрый! Смотрите, смотрите!» — воскликнул маг. Взяв стакан, плеснул в духа несколько капель воды. Дух на мгновение замер и зашипел. Молнии заискрились сильнее, посыпались в разные стороны. А потом дух подскочил кверху клетки, ударился и с бешеной скоростью заметался в разные стороны. Сердце защемило, дыхание перехватило. «Нельзя же так издеваться над бедным на потеху публики! А публика радостно зааплодировала. И это стало для меня последней каплей. Сама не заметила, как начала действовать. С моей руки сорвалась огненная плеть и хлестнула по клетке. Огонь не способен так легко разбить материал, созданный специально, чтобы сдерживать стихию молний. Определенные заклинания, которых я не знаю, да, справиться могут, но непростая огненная плеть. И все же клетка затрещала, а потом в одну секунду рассыпалась крохотными камушками. Зрители недоуменно оборачивались ко мне, еще не понимая, что это часть спектакля или уже нет. Мак потрясенно смотрел на разрушенную клетку, не веря собственным глазам. Да и я им не верила. Почуяв свободу, дух встрепенулся и посмотрел своими крохотными бусинками-глазками на меня. Еще одно мгновение мы смотрели друг на друга недоверчиво удивленно маг опомнился первым попытался набросить на духа магическую сеть но тот среагировал вовремя ускользнул запустив в мага небольшой молнии рванул прочь маг закричал молния достигла цели зрители тоже закричали потому как дух бросился прямо в толпу разбрасывая молнии уже не такие крохотные с каждым разом все более насыщенные а, -а, -а! — кричал маг. — Держите его! Держите ее, эту вандалку! Дух молнии быстро затерялся среди домов. Люди бросились в рассыпную, даже не думая задерживать ни духа, ни меня. Айрхад схватил за плечи, торопливо повел меня подальше от места представления. К счастью, мы были уже на краю площади, а потому, как и дух, быстро затерялись на улочках города, сбежав от возможного преследования». Слишком потрясенное произошедшим и собственным вмешательством, я медленно соображала, что же это такое было. Сопоставила ощущения и воспоминания. И поняла. Это хаос. Не огонь. Это хаос разрушил магическую клетку. В огне он просто спрятался, чтобы никто кроме меня не заметил. Да и я не сразу поняла. А ведь хаос мной руководил, подтолкнул к этим действиям. «Раяна, ты в порядке?» – спросил Эрхат, заглядывая мне в глаза. «Да, все хорошо», – оторопело откликнулась я, пытаясь собраться с мыслями. «А вот я не уверен», – нахмурился покровитель. «Зачем ты это сделала?» «Мне не понравилось, как Мак издевался над духом». Несколько секунд Эрхат всматривался в мое лицо, потом удивленно вздернул бровь. «Ты серьезно?» «Да. Еще несколько секунд напряженного умолчания. Внезапно покровитель рассмеялся. «Ну ты даешь! Не понравилось, решила освободить!» «Не ожидал?» — я помрачнела. «Вот и как теперь объяснить собственные действия, если я не вполне себя контролировала?» «От тебя? Не знаю даже. Пожалуй...» — Эрхат хитро улыбнулся. «После того, как застал тебя танцующий посреди поля, можно ожидать чего угодно». Не смейся. Между прочим, маг издевался над духом. Эрхат посерьезнел. Согласен. Мы тоже не приветствуем такое поведение. В качестве развлечения духов можно вызывать. Завораживать их своей магией, привлекать. Давать духам танцевать свободно и красиво. То, что делал маг, неправильно. И все же... Маги часто отлавливают духов. Ты должна была знать. Не могла не знать, учитывая метод, который ты выбрала, чтобы заполучить магию?» «Во-первых, не заполучить, а пробудить. Я не знала, что во мне нет стихий. Узнала только, когда вы мне сказали. А во-вторых, я понимаю, что ты прав, но не горю желанием не отлавливать духов, не впитывать их магию. Понимала, что говорю какую-то ерунду. Маги всегда ловили духов, но не для развлечения, а для того, чтобы впитать их стихию в себя» и тем самым стать немного сильнее. Постепенно, если часто впитывать энергию духов, можно увеличить собственные возможности, добиться большего, чем было отведено изначально. Все верно, все так делают. Нет ни одного мага первой ступени, кто дошел бы до этой ступени своими силами, без подпитки духами, но... Чувство неправильности, какой-то отвратительной неестественности буквально зашкаливало, наполняла меня до краев и мешала трезво мыслить. Ох, кажется, опять хаос разбушевался. Сосредоточившись, усилием воли спрятала частицы вглубь себя, пока Эрхат не заметил. Мало ли, вдруг хорошо приглядится и почувствует что-то неладное. «Ты осуждаешь магов? Осуждаешь меня?» «Да знаю я! Знаю, что до первой ступени иначе не дойти, и до того, чтобы стать покровителем тоже!» «Не знаю», — я помотала головой. «Странное чувство». «Нужно время, чтобы к этому привыкнуть», — уже спокойно, без ноток возмущения сказал Архат. «Многие студенты поначалу бывают шокированы, однако постепенно привыкают». Я все-таки не выдержала. Посмотрела на Эрхата прямо, не скрывая противоречивых эмоций. «А ты, покровитель стихии, считаешь так правильно...» Естественный закон, когда более сильный, поглощает слабого, убивает, чтобы стать еще сильнее. Духов трудно назвать живыми в нашем понимании. Да, они существа. Да, у них есть некоторый разум. Но у них нет тела, нет плоти и крови. У них даже нет души, как у нас. Духи всего лишь разумные сгустки энергии. Энергию маг забирает себе. А что происходит с разумом? Куда он девается? Разум — часть энергии, он просто растворяется. Но духи не живут, а значит и не умирают. Мне хотелось кричать, спорить и, возможно, даже топать ногами. Поймав себя на очередном странном порыве, уловила частичку хаоса и запрятала в себя. Нет, так дело не пойдет. Надо бы как-то научиться выплескивать хаос, ничего при этом не громя. Иначе рано или поздно взорвусь, постоянно пытаясь вернуть на место рвущиеся на свободу частички. А кто сказал, что если существо настолько не похоже на нас, оно не живет по-своему? Тихо спросила я. Интересная мысль, хмыкнул Эрхат. Какое-то время шли молча. Я пыталась прийти в себя и совладать с эмоциями. Эрхат не отвлекал. Может и правда задумался над интересной мыслью? Вскоре мы зашагали по дороге от города к Академии. «Будем заниматься?» – спросила я. «Да, будем. Тебе это необходимо. Хотя сегодня ты показала интересные умения. Каким образом тебе это удалось?» «Удалось что?» «Разбить столь твердый, защищенный от магических воздействий материал. Это Миарил Рояна». «Ух, а я все-таки ошиблась». Это единственный материал, который способен удержать духа абсолютно любой стихии. И, естественно, разбить его при помощи простой огненной плети нереально. Иначе любой дух тоже смог бы выбраться оттуда. Я не знаю. Сама не поняла, как это произошло. Вероятно, ты использовала сложное плетение. А ты не почувствовал? Это же был огонь. Нет, Раяна. Я не заметил никаких сложных плетений, но других объяснений у меня нет. Попробуешь на тренировке создать такую же плеть? Ни за что. Хаос специально призывать я точно не буду, не на тренировке с Архатом. Конечно, соврала я, но не уверена, что получится. А вот это уже ближе к правде. Несмотря на то, что научилась определять хаос... Создавать подобные конструкции целенаправленно до сих пор не могу. Это он сам взял и примешался к огненной плете, да еще спрятался в самом центре, чтоб уж точно никто не заметил. «Если не хочешь идти пешком, мы можем перенестись». «Да, пожалуй». Гулять надоело. После небольшого всплеска хаоса я почувствовала усталость. Так что теперь хотелось одного – отработать на дополнительном занятии с Архатом и, наконец, отдохнуть. Эрхат взял меня за руку и призвал магию. Огненный вихрь перенес нас к двери тренировочного зала. И надо же было такому случиться, что мы почти нос к носу столкнулись с Найтой. Она как раз выходила из соседнего тренировочного зала вместе с преподавательницей Дараи. «Покровитель?» — поразилась Дарая. Найта только глаза вытращила и что-то проблеила. Эрхат не смутился и не растерялся. «Освободили зал? Прекрасно. Теперь будем тренироваться мы». С этими словами, не дожидаясь ответной реакции, Эрхат втолкнул меня в тренировочный зал. Мне оставалось только догадываться, была ли эта встреча случайностью. Эрхат не мог не почувствовать присутствие огненных магов. Если захочет, он закроет глаза и определит местонахождение всех огненных магов нашего мира. Но в том и дело, что если захочет, он мог просто не обратить внимания и не проверить, свободен ли зал перед тем, как нас сюда перенести. Я решила промолчать и не требовать от Архата объяснений. За сегодняшнюю прогулку мы, конечно, сблизились немного, но он все равно остается покровителем. «Повтори». «Что повторить?» Я повернулась к нему. — Раяна, не прикидывайся, ты прекрасно знаешь, что я хочу увидеть. Фраза прозвучала странновато, но я действительно знала, на что Эрхат хочет посмотреть, и попыталась воспроизвести плеть, которая недавно разбила клетку из миорила. Правда, плеть походила только внешне, никакого хаоса в ней сейчас не было, уж это я проконтролировала. Эрхат подошел, осмотрел повисшую в воздухе плеть со всех сторон. Бросил на меня скептический взгляд. Попробую еще раз. Я попробовала, мне не жалко. А потом еще и еще. Конечно, без хаоса, без каких-либо усложненных плетений, которые я все равно пока не умела воспроизводить, плеть получалась самая обычная. Она уж точно не смогла бы разрушить миорил. Но я не признавалась, в чем дело. Сама не знаю, как так получилось. Просто очень хотелось вмешаться и помочь духу повторяла я раз за разом и снова создавала самую обычную плеть. Эрхат так и не смог ничего от меня добиться. Махнул рукой, отпустил отдыхать. Уже в коридоре я с опозданием подумала, что, наверное, стоило поблагодарить за прогулку. Эрхат старался, романтику придумывал, а я... но ну, не возвращаться же теперь. Пожав плечами, продолжила путь. Поблагодарю в другой раз. Пока шла, размышляла. А ветерхат пригласил меня на свидание, самое настоящее свидание, и, по-моему, вышло неплохо, даже оригинально, если учитывать, что начали мы с места нашего знакомства, а потом я и вовсе освободила духа молний, устроив небольшой переполох. Духи, почему я так на них реагирую, почему жалею, помогаю даже теперь, когда знаю, что некоторые из них пытались меня убить? Это хаотичные проделки моей магии или в действиях хаоса есть какая-то закономерность? Пожалуй, стоит поговорить об этом с Нааром. Мою реакцию на духов мы с ним еще не обсуждали. Стой! Мне навстречу вышли трое. Как любопытно! На, это Фера и еще одна незнакомая девушка с огненного факультета. Я прикрыла за собой дверь калитки и повернулась к ним. Надо же!» Не поленились зайти на территорию факультета ветра. Но выбрали довольно-таки открытую местность. Значит, вряд ли собираются сделать что-то опасное. Найта и Ферра. Любопытно, я только сейчас заметила некоторую схожесть в их чертах. «Вы сестры, что ли?» – предположила я. «Догадалась», – фыркнула Найта, скрещивая руки на груди. «Что ж, теперь понятно. Ферра – бывшая Зайлана». Хотя, может, они опять встречаются. Не знаю, не следила за его похождениями. А на это выходит сестра Ферры. Неудивительно, что она меня так не взлюбила. Мы решили с тобой поговорить, пока, выделила голосом Ферра, просто поговорить! Предупредить. Вот как и о чем же, полюбопытствовала я. Волнения не было, даже если от слов к действиям перейдут скорее всего я сумею совладать с собой и не выпустить хаос о том что ты совсем оборзела выпалила фера на это мне тут рассказала ты оказывается с покровителем общаешься я чуть не поперхнулась это же надо было такую глупость выдать конечно общаемся на индивидуальных занятиях сказала я насколько мне известно каждый покровитель взял себе учеников «Непонятно только, почему он взял тебя, такую отстающую. Из жалости, может?» «Нет, не из жалости. Скорее всего, из-за моей уникальности». «Да какая ты уникальная! Сначала пробудеть стихии никак не могла, теперь не получается с ними совладать?» «Да, и вправду», — согласилась я. «Но, кстати, на всякий случай рекомендую учитывать этот факт. Стихии иногда вырываются у меня из-под контроля». Полагаю, ты помнишь Фэра? Я мило улыбнулась. Лицо девушки исказилось от злобы, она шагнула ко мне. Тебе просто повезло, ты всего лишь жалкая первокурсница. Тогда какие претензии к жалкой первокурснице? Я оставалась спокойной. А такие, такие, что ты крутишь Зайланом, а теперь оказывается еще и с покровителем водишься. Немного ли тебе одной дефектной? Неожиданно. Совлада с удивлением, ответила все так же спокойно. «Между мной и Зайланом ничего нет, а с покровителем огня мы тренируемся». «Врешь! Зайлан на меня даже смотреть не хочет! И не говори, что покровитель всех своих студенток лично доставляет к месту занятий!» Я опаздывала. Чтобы не тратить свое время, покровитель решил воспользоваться магией. «Что же касается твоего Зайлана...» Это касается только вас двоих. Я тут ни при чем. Я предупредила Рояна, если еще хотя бы раз ты об этом очень сильно пожалеешь. Девочки, пойдем. Они ушли. А я так и не поняла, что там еще раз и о чем пожалею. Вместе с Архатом Попадусим на глаза или с Зайланом? Фу, да у нас нет с Зайланом ничего. Какие ко мне-то претензии? Так и знала, что не выйдет ничего хорошего из того, что Найта увидела нас с архатом вдвоем.